Глава 17. Итан Вилдберн. «Что там?» — спросила Джослин, когда я вернулся в спальню. Она выбежала из купальни в одном белье, уже успела освежиться. Меня вызывают на заседание совета. «Зачем? Что происходит, Итан?» Она стремительно приблизилась ко мне, испытывающей, заглядывая в мои глаза. Я созвал совещание военачальников высшего ранга и попросил их выбрать меня глазом их воли. «Я слышал это и говорил Адаму», — пролепетала она. «Слышала?» — нахмурился я. «Да. В тот день я летала астральным телом к порталу, и ты меня чуть не поджарил». Усмехнулась она напряженно, подтолкнув меня в плечо. Я не знал. Ей удалось меня удивить. Впрочем, как всегда. В тот день я действительно ощутил прослушку и ответил соответствующе. Само собой, не мог и предположить, что это была Джослин. Мне до сих пор непонятен принцип работы ее дара. Что ты еще умеешь? Перемещаться астральным телом, кажется, вселяться в других. Правда, так я чуть не убила Шейна. Джослин поморщилась от воспоминаний. Но теперь подтверждали и слова Кэтрин о ее похищении. Некто действительно управлял ее телом. Еще однажды мне удалось атаковать обидчика, точнее обидчицу. На тебя нападали? Кто? Итан. Сейчас это не важно. Тебя же увозят. Что можно сделать? Решение военачальников сделало меня главнокомандующим армией. Раньше этот пост был за императором. Это означает, что законодательно я теперь выше совета. Но ведь это хорошо. Монархия расформирована. Мои действия закономерно расценят угрозой переворота, обвинят в попытке прибрать к рукам власть в стране. Что угодно лишь бы не допустить моего возвышения. Поэтому будут добиваться твоей отставки? Там все сложно. Законом такие случаи не предусмотрены, но им же не поддерживаются. Совет высший орган власти. Они могут меня задержать. Чтобы избежать волнений, будут требовать от меня отставки. Но почему? Ты же принял это на себя, чтобы организовать оборону. Она в схватила из за мою руку потому что я не подчинился их приказу и отдал свой, об отступлении. А потом и о перенастройке всех контуров обороны, без объяснений и отчета. Мягко сжав ее плечи пальцами, я склонился и поцеловал Джослин в лоб. «Мне нужно собираться, и для начала смыть твой запах. Я не останусь», — покачала она головой. «Пойду с тобой. Если меня арестуют, ты останешься одна в здании совета. Нет, Джослин». «В Академии сейчас безопаснее всего. Здесь даже ректор не посмеет тебя тронуть. Дождись Картера. Мне это не нравится», — прошептала она опустошенно, а из ее глаз вновь полились слезы. «Пожалуйста, не плачь», — попросил я. «Мне и так сложно тебя оставлять. Хотелось взять ее в охапку и улететь. Но бежать нельзя, иначе вера в меня пошатнется. Вот только разум снова борется с чувствами». Я уже совершил ошибку, когда принесся сюда, что ускорило событие. А если попытаюсь увести Джослин, рискую попасть под арест уже с ней. Она пойдет как соучастница побега. Взять с собой тоже не выход. Так она останется совершенно одна. И потом Картеру придется уводить ее на глазах у всех врагов и прессы. Сейчас правильнее отпустить, оставить ее в относительно безопасном месте как бы душа и инстинкты не противились этому решению. «Не буду», — тускло улыбнулась Джослин, быстро стирая слезы со щек. «Собирайся, там а то придется выступать перед советом в расстегнутой рубашке. Такой вид оценят только девушки». Я бы произвел фурор. Усмехнулся, склоняясь к ее лицу, чтобы украсть еще один поцелуй. Сборы прошли быстро. Дни на передовой вернули старые привычки. Я освежился и облачился в форму за 10 минут, после чего набрал Картера, намеренный попросить его поскорее забрать Джослин. Но сформировавшаяся проекция лица друга напугала до глубины души. «Картер!» — воскликнула Джослин, протянув руку кровоподтеку в уголке его губ, словно намеренная стереть его. «Что случилось?» — холдно уточнил я. «Ну, у меня больше нет машины. Она мне нравилась», — усмехнулся Картер но тут же закашлялся. Раз шутит, значит, все не так плохо. Прости, Итан, меня немного взорвали. Ползу к доверенному лекарю, а то чувствую лечение в обычном госпитале, не переживу. Насколько все плохо. Я аккуратно обнял дрожащую Джослин за плечи. «Мне бы не помешали пара швов и лед», — чербато улыбнулся он. «Бывало и хуже. Но я задерживаюсь. А Калип и Адам не выходят на связь. Только теперь Ланкастер стал серьезным». Сердце сжало в тревоге за друзей. Калли поставался на передовой, изображал меня. А Адам поддерживал спектакль, чтобы я мог тайно вернуться в столицу и предстать перед советом в удобный для нас момент. Это помогло избежать покушений. Должно было помочь выиграть нам время и позволить вывести моих близких из-под удара. Но Шейн возвратился в Академию раньше меня. Я опасался его действий в отношении Джослин, потому ушел от охраны и полетел сюда. Только в свете формирующихся против нас обстоятельств придется обратиться к нему, ведь на кону ее жизнь. Значит, Джослин отправится со мной. Ее увезет отец. Я прямо посмотрел в глаза друга. А ты? Не умри там, Картер. Ты тоже. Криво улыбнулся он, и сеанс связи прервался. Итан, что теперь делать? Воскликнула Джослин. Картеру нужна помощь. Может, я... Он справится. Думая о своей безопасности». Я взял ее за руку и запечатлел короткий поцелуй на тыльной стороне ее ладони. «Идем». «Ты возьмешь меня на заседание?» предположила она, послушно следуя за мной. «Придется». «Доверься мне». «Хорошо». Отозвалась она встревоженно. Мы покинули мою квартиру. Работники управления не удивились, Джослин. Наверняка успели ощутить ее запах на мне. Но скрывать ее и заботиться о ее репутации уже поздно. Ставки росли в геометрической прогрессии. Произошло нападение на моих друзей. Следующий удар будет полюбимой и родным. Мне нужно еще время. Сообщил я своему сопровождению, сворачивая в коридор четвертого этажа. Вы же не против? Только недолго, клирик Вилдберн, вежливо попросил жнец. Конечно, хмыкнул я, останавливаясь возле двери нужной квартиры и постучался. Та открылась почти сразу. Шейн явно не ждал гостей. Предстал в рубашке и домашних брюках, влажные волосы были собраны в свободный хвост. Голубые глаза распахнулись от удивления. Он чуть качнул головой в неверии, посмотрел на представителей службы охраны правопорядка, потом на Джослин, после чего опустил взгляд к нашим переплетенным пальцам. Что происходит? Лишенным эмоций голосом осведомился он. «Есть разговор», — сообщил я ему, двинувшись в квартиру. Шейну ничего не оставалось, как отступить, пропуская меня и Джослин. Дверь я закрыл сам и окружил нас сферой безмолвия. Ты участвовал в голосовании, зная, что меня избрали главнокомандующим. Начал я разговор, оборачиваясь к давнему сопернику. Не думал, что однажды придется идти к нему за помощью. И я воздержался от голосования. Фаркнул он, скрестив руки на груди. На Картера напали. Он ранен. Калипа адам не выходят на связь, может, вообще убиты? Меня лишают союзников. Дальше ударят под Джослин или Виктории. Я оставлю их с отцом, но. Мне бы хотелось, чтобы с ними находился боевой маг. Ты верно шутишь! рассмеялся он зло. Я подумал, что ты захочешь исправить свою ошибку. Ошибку? причурился он. Если портал действительно открыл Джослин, то это твоя вина, не ее. Припечатал я, наблюдая, как в глазах собеседника вспыхнула синим светом магия. Ты принудил ее к разводу. Настоял на раннем приручении Гидры. Твое участие ускорило события. Возможно, именно это вынудило моих врагов ударить по твоему отцу. «Откуда мне знать, что это не ты?» — выдохнул он сердито. «Тогда бы я не стала помогать Августу». Джослин выступила вперед, обращая на себя взбешенный взгляд Шейна. «Я глубоко уважаю твоего отца и не стал бы на него нападать», — сообщил ему честно. «Он бы не пошел против меня, как бы мы не ругались из-за его требований, поэтому его убрали. Если ситуация обернется против меня, то в Совете останутся только Рамси, Форест и Уотерборн. Что потом? Ты готов защищать их дальше или что-нибудь сделаешь?» «Ты все же шутишь, просишь меня сопровождать тебя и защищать твою женщину». Он отвел взгляд и как-то устало прикрыл глаза. «Мне казалось, и тебе не плевать на судьбу, Джослин», — отметил я. Торопился и бил по-больному, но мое время истекало. «Не плевать», — согласился он ровным тоном. «Я, знаешь ли, хотел на ней жениться». «Да, я знаю, но не выйдет. Да и речь уже не о нас. Джослин в беде. Пора отдавать долги, Шейн». Он сердито выдохнул, но так и не посмотрел на меня. «Дайте мне пять минут, чтобы одеться». Ответил он сокрушенно и стремительно двинулся вглубь квартиры. «Итан, ты правда доверишься ему?» Джослин дернула меня за рукав пальто, вынуждая обернуться к ней. «Если бы пришлось договариваться с самой мглой, я бы сделал это, чтобы обезопасить тебя». «Мне с ним общаться». Его браслет. Она схватилась за голову и тихо провыла. «В что превращается моя жизнь?» Мне и самому было сложно идти к нему. Но если и согласился, значит, будет тебя защищать. «Мне снова довериться тебе?» — смешно наморщила она нос. «Что бы ни случилось, мы тебя защитим», — пообещал я ей, снимая защитное родовое кольцо с пальца, что уже забирал у нее. «Надень». «Тебе нужнее?» — замотала она головой. «Нет, Итан». «Надень. На меня не станут нападать». Она поджала губы и подчинилась. Кольцо скользнуло на тонкий палец. Стало чуточку легче. Оно защитит, и никто не сможет его отнять. Возьми тоже. Джослин завела руки за голову и вытянула из хвоста ленту, после чего передала ее мне. Я сжал шелковую ткань в руке, поднес к лицу и потянул аромат своей морожки, но тут же спрятал ее в карман, когда услышал звук приближающихся шагов. Я готов сухо сообщил Шейн, выходя в прихожую. «Спасибо», — ответил я, посмотрев в его глаза. Новая без нежности, Итан!» Поморщился он, снимая плач с крючка. «Идем уже!»